Глава 21. Где маги знакомятся с особенностями провинциальной конкуренции. Отличить перформанс от инсталляции довольно просто. Если открыв дверь, вы имеете счастье лицезрить пред собой кучу фекалий, это определённо инсталляция. Если же вам открывается вид на голый зад соседа, готового навалить кучу на ваш преддверный коврик, то это самый настоящий перформанс. Путеводитель по современному искусству. Контора обнаружилась и вправду легко. И Петрович, оказавшийся мужчиной невысоким, изрядной полноты и суетливости. Он явно нервничал, то и дело в окно выглядывая. И Ивану казалось, что они с Бером именно сейчас в этой конторе даже лишние. Впрочем, им в тот час сунули кипу бумаг. «А это чего?» – уточнил бир осторожно беря белоснежный листик. «Договоры мы еще там подписали». «Это акты о прибытии». Петрович в листик ткнул пальцем. «Что вы, стало быть, приехали?» «Об обеспечении жильем, о об выплате подъемных в бухгалтерии получите». «А вот это устав товарищества». «И декларация прав человека?» – не удержался Иван. «Хуже должностных обязанностей. Ага, вот это инструкция по работе со средствами защиты и еще одна по технике безопасности. Изучайте». «А может, мы просто того... просто того с девкой будете?» – неожиданно рявкнул Петрович. «Да и там про средства защиты забывать не дело. Читайте». «Пришлось читать» внимательно, втулчиво. Особенно то, что касается должностных обязанностей, которые вдруг оказались до нельзя обширны. «Вань, а Вань!» Шепотом окликнул Бер, дабы не побеспокоить Петровича, что мрачной статуей замер напротив окна, взглядом туманным вперившись вдали. «Слушай, а тут написано, что я должен бюджет формировать, а я не умею!» «У меня тоже много чего написано!» буркнул Иван в том числе проведение научной работы. Как думаешь, создание инновационного белья для коров с целью повышения бычьей потенции может быть темой научной работы? Ну, Берг почесал ручкой за ухом. Если верить нашему тикану тема научной работы может быть любой. Главное – широта взглядов и глубина изысканий Да, мы с тобой, походу, в такой глубине, что только успевай изыскивать. Иван поставил красивую свою подпись. Несколько недель тренировал, чтоб не хуже дядюшкиной. Под очередной бумагой, в которой, кажется, говорилось, что молодым специалистам в пользование предоставлено две кровати, два матраца. «А с бюджетом просто!» – взгляд пробежался по листу. «Нет денег, нет бюджета, нет проблем!» «Ага, зато отчетность есть, в которой надо прогресс показывать!» Бер тоже подпись поставил и потянулся. «А?» «Покажем!» Иван отодвинул бумаги на край стола и громко поинтересовался. «А дальше-то что?» «Дальше?» Петрович трокнул «А, дальше посидите-ка пока, чаю вот попейте. Сушки вроде есть и печеньки». Он похлопал по животу. «А мне печеньки не можно, а вот вам в самый раз будет. Голодные небось!» Иван и Бер переклянулись. «Так, главное...» Вы, пожалуйста, не высовывайтесь, а то явились падальщики. Это он про кого? Иван голову вытянул, но окна выходили куда-то не туда, а потому увидел лишь пушистые кудрико старника. «Петрович!» В конторе громко хлопнула входная дверь. «Петрович, ты тут?» «Тут!» Петрович скривился. «Чего?» «Все, ухожу я!» Мужик, вошедший в кабинет Петровича, Был высок и статен, светлые волосы его выгорели почти до бела, а кожа, наоборот, стала темна и обзавелась медным оттенком. «Знаю, через неделю. Сейчас. По закону через неделю», — рявкнул Петрович. «Имей совесть, Охрюнин! Я ее имею каждый день. Между прочим, я еще когда предупредил, что ухожу? Вот контракт закончится, тогда и уйдешь. Где ты вчера был?» а не твоего ума дело. К Севрюгину ездил на фермы. А хоть бы и так. А Хрюнин сцепил руки на груди. «Трудовая моя где?» «Между прочим, ты не имеешь права удерживать. Я в трудовую инспекцию пожалуюсь. И поверь, жалобу составят так, что долго и будет». «Ай, наот!» Петрович вытащил из кармана книжку. «Дерьмом ты был, Хрюнин, дерьмом и остался». Тебе вон помогли, когда нужда была. Вытащили, человека сделали, а ты? А я не проникся благодарностью, избегаю, вместо того, чтобы на этих вот развалинах вкалывать. Книжку Ахрюнин пролистал и буркнул. Между прочим, в расчетном листке премии я не увидел. Хрен тебе, а не премия. Пожалуюсь. Да ты и так пожалуешься, дерьмец. А это уже личное оскорбление при свидетелях. «Каких?» «Вот!» А Хрюнин ткнул пальцем в Ивана с Бером. «Они вот слышали!» «Слышали?» Бер покачал головой, а Иван пожаловался. «Ой, вчера вода в уши натекла, со слухом тяжко. Может, даже отит будет с гайморитом?» Он поскреб бок. «И по часуха!» «Ясно?» — подобрался Петрович. «Так что давай, передавай дела. Обойдешься!» а Хрюнин убрал драгоценную книжку в нагрудный карман. «Да и чего их передавать-то? Скоро возвернусь. А ты, Петрович, свою трудовую готовь. Тебя, небось, тут держать не станут». И вышел корта за дверь даже не хлопнул. «Вот падла!» – Петрович выдохнул. «А чего это было-то?» – уточнил Пер. «Агроном это был главный и единственный, грехи мои тяжкие». «Что будет-то? Что будет?» «Вы это, спасибо, конечно, да!» Петрович махнул рукой и виделась в этом жести обреченность. Он, тяжко ступая, подошел к окну и поморщился. «Ну, чушь! Валил бы уже! Иван тоже выглянул, на сей раз выбравший правильное окно. И увидел черный джип, пожалуй, весьма серьезного вида. «Нет, прежнему-то Ивану не чета, но если с уазиком сравнивать...» На душе стало тоскливо. Ах, же! Опершись на приоткрытую дверь, кому-то что-то говорил. И весьма эмоционально, если рукой размахивал. «Не уехали?» поинтересовался Петрович. «Идем, Атош!» Договаривать не стал, а потому что именно Атош Иван так и не узнал. Но выйти вышел. Интересно стало до жути. Он всегда неумеренным любопытством отличался. И не он один. и что тихо произнес Берг, на машину глянувши. «Какие люди!» «Люди!» А Хрюнин поклонился и скоренько открыл заднюю дверь, едва ли не с поклоном, а после угодливо отступил. Из машины же вышел господин. Скорее уж, вышествовал, ибо каждое движение его было преисполнено такого чувства собственной важности, что становилось очевидно, просто ходить этот человек не способен. Иван оценил белые туфли с длинными носами, белые брюки льняного костюма, легкая измятость которого ничуть не портила впечатление. А вот серебристая шелковая рубашка несколько выбивалась из образа, как и пяток золотых перстней на пухлых пальцах. «Доброго дня!» – произнес странный гость мягким голосом. «Что ж это вы, уважаемый, трудовой кодекс нарушаете?» «Каким образом?» отказываясь рассчитать господина Охрюнина!» Сам человек, словно в противовес костюму, был смугл, черноволос и черноглаз. Над верхней губой его прилипла ниточка изящных усов. Кончики их лихо закручивались, и Ивану подумалось, что эта лихость требовала немалых усилий, как и удивительная усов симметрия. «А кто ж отказывается?» Петрович гостем не особо впечатлился. «Никто не отказывается!» Расчитаем, когда господин Ахрюнин исполнит свои трудовые обязанности, согласно тому же кодексу, и отработает оставшееся по контракту время. Он бы с радостью, конечно, да приболел. Чем же? В руке гостя появилась сигара. Он щелкнул пальцами, вызвав огонек. Силу демонстрирует. Как-то забавно, что ли. Не знаю пока, чем-нибудь». «Справка, конечно, будет. Обязательно будет. Для отчетности. Я ж понимаю, сколь важна отчетность». «А это вообще кто?» – шепотом поинтересовался Бер. «А это у вас кто?» – господин с сигарой указал на Бера с Иваном. «Это?» «А, это молодые специалисты», – Петрович явно воспрянул духом. «Маги из университета, из самой столицы прибыли. Помощь оказывать». «Маги! А вот это господину не понравилось, определенно!» Он пальцами щелкнул, создав сканирующее заклятие. Впрочем, какое-то надиво кривое. Иван щит поднял, прикрывая себя, и Бера. Хотя с этим Волотов и сам бы справился. Заклятие о щит ударилось и соскользнуло, рассыпаясь прахом. «Маги!» — иным тоном повторил господин. «Из столицы, надо же!» «Вот смотрю я на тебя, Петрович, и диву даюсь. Взрослый вроде человек, даже не так, вон в возрасте солидном. А врешь, как старшеклассник. Да какие они маги!» «Чего?» — в голосе Бера послышалось удивление. «Еще из столицы. Ты только погляди!» Петрович поглядел. Иван тоже на Бера, а тот на Ивана. «А что не так-то?» — поинтересовался Волотов. Да два оборванца. Штаны вон замусоленные, как с бомжа сняли. Майки драные. у Ушастый вон вообще с виду больной. Это аллергия. Почесуха у него, подал голоса охрюнен. Сам сказал. Небось еще и заразный. Ивану стало обидно за штаны. Драные, мода такая, гранжевая. И штаны тоже не замусоленные Джинсы из последней коллекции, между прочим. Патентованного цвета городская пыль а потертости искусственные, как и старение швов. «У магов не бывает аллергии», — возвестил этот с сигарой. «Да и то, мальчик!» «О боги! Петрович, не знаю, как тебе, а мне на нынешнюю молодежь смотреть больно. Не принимают они себя, все норовят что-то досотворить. То вон брови бьют, то губы качают, то уши». Ухо самопроизвольно тернулось. Что, мальчик, эльфом стать захотелось? Ты б тогда хоть хергурга нормально бы ты нашёл. Ваня Бер взял Ивана под руку. Что пуши эльфийский сделал? А не эти вот лопухи. Себрягин, голос Петровича был мрачен. Ты говори да не заговаривайся. И патлы распустил. Ты живых эльфов когда-нибудь видывал? Вы не поверите, начал было Иван «Конечно, не поверю. Где тебе недоучки с эльфами встречаться? В твоем ухосранске или где то там учился? Небось, только на картинках и есть». «Да, Петрович, а я тебе говорила я тебя предупреждал, тоньше быть надо, гибше. Тогда глядишь, и получилось бы...» «Что получилось бы?» «Место свое сохранить. Да не кривись, я ж по-доброму, по-человечески, готов повторить свое предложение». «Оклад место. Ты специфику знаешь. Премиями опять же не обижу. Пойдешь на нормального хозяина работать, то и заживешь. Жену вон на моря свозишь, а не на это ваше болото. Дочек приданным обеспечишь. Женихов им подыщем таких...» Он поцеловал пальцы. «Все обзавидуются. Ехал бы ты, Егорка!» Петрович повел шеей, и показалось вдруг, что он стал будто бы выше. «К себе!» И не возвращался. А то Яшка у нас, случается, сбегает. Как бы беды не вышло. Не выйдет. Севрюгин нисколько не испугался. Недолго этому вашему Яшке бегать осталось. Как и тебе тут хозяйничать? Тьфу. И если надеешься, что эти два полудурка спасут, сигара выпала из рук. А Ивану подумалось, что эльфы, конечно, пацифисты, но не так, чтобы совсем уж категоричные. То зря. Еще месяц-другой... «А там на других условиях говорить станем!» И в машину сел. А Хрюнин, прикрыв дверь, спешно забрался на переднее сиденье. «Дяденька!» Бер прыжком соскочил с крылечка, чтобы поднять сигару. «Дяденька, погодите! Сказать хочу!» В двери медленно приопустилось стекло. «Вы сигарку выронили!» Бер запихнул сигару в щель до того, как там в салоне сообразили, чего болотого надо. Раздался мат, а похлопал по крыше и наставительно произнес. «Меня мама учила, что мусорить нехорошо, а маму слушать надо!» Машина сорвалась с места, так что Волотов едва отпрыгнуть успел. А вернувшись на крыльцо, задумчиво произнес. «Вот не люблю я китайский автопром!» «Почему?» – поинтересовался Петрович, но по виду ясно, что скорее поддержание беседы ради. «Поем?» «Да коррозии уж больно подвержены!» «Так амулет ж вроде ставят!» «Ставят, но у них сломался, наверное!» «Амулеты ж тоже китайские!» Бер ощерился нехорошей улыбкой. «Не для российских широт!» «Аккуратней, мальчик!» Петрович ответил кривой улыбкой. «Севрюгин та еще скотина! Даром, что о двух ногах! Встительный он и пакостливый!» «А справимся как-нибудь!» Иван понял, что желание дать в морду никуда не исчезло. Скорее, чуть притихло в ожидании гениальных идей. «Два полудурка, если вместе сложить, по законам математики, это уже целый дурак получается». «Да, а я вам как культуролог скажу», – поддержал Бир, стряхивая с ладони пыль и остатки энергетических контуров. «Что против полновесного русского дурака? Защиты нет». Севрюгин Егор Васильевич мрачно сунул палец в дыру и мотикнулся, ибо выходило, что пиджак был безвозвратно испорчен. Вот тварьё, оклялись, что ткань заговорённая, что не страшны ей ни пятна, ни иные напасти. Тут же Звонок телефона нарушил течение мыслей, в которых Егор Васильевич выставлял претензию швейной мастерской с требованием компенсировать и стоимость костюма и глубину пережитых моральных страданий. Впрочем, глянув на номер, Он разом подобрался. «Да», — голос его звучал ровно и вежливо. По знаку Севрюгина поднялось стекло, отрезая его от водителя и охрюнина. «То еще сомнительная приобретенница, и думай теперь, чего с ним делать и куда девать». «Да, ездил, поглядел». «Да какие там маги, недоразумение одно. Майки драные, штаны грязные, смотреть противно. Рожек красный, на другой шире». «Не знаю, в какой дыре их подобрали, но точно не университет. Небось, училище какое затрапезное, а теперь пыль в глаза пустить норовят, что магия». «Чего?» «Да, но нет, отказался. Да говорю же, Петрович на сделку не пойдет. Иди вот потому что». «Жалобу подали?» «Да плевать. Ну, сами посудите, Макар Афанасьевич, где под Козельска, где император. Не будет он такой ерундой заниматься. Ну и у нас все законно». «А что у них там не ладится?» севрюкин смахнул пот со лба. Тестя он уважал и, признаться, побаивался. Слухи-то ходили всякие, и ему ли не знать, сколько в них правды. На свою беду знал. «Проверка? Ну так встретим проверяющих. Честь по чести встретим, умеючи. И дадим, сколько надо. В первый раз, что ли? Уж не переживайте, сумеем обиходить. Взяток не берет». Не бывает такого, чтоб нормальный человек от взятки отказался. Петрович, так он ненормальный. А этот, ну, если не возьмет, то и другие способы есть. Да нет, аккуратно, само собой. Дело я знаю. На свою беду знал Севрюкин куда больше, чем желал бы. И завершив разговор, вытащил из нагрудного кармана под сигар, а из него сигаретку полет, от пристрастия к которым не мог избавиться. И задумался и думал долго до самого дома. И уже выбравшись из машины, отмахнувшись от Охрюнина, тоже надо пристроить куда, да и с юристами свести, пусть поговорит, глядишь, выйдет еще каких нарушений отыскать. Вздохнул. Домой не хотелось. Супруга Егора Васильевича, весьма отцом любимая и балованная, обладала характером сложным, о чем не давала забывать. Да и он вытащил еще одну сигарету, закурил и оперся на машину. Все одно пиджак уже испорчен. Протяжный печальный скрип заставил вздрогнуть и отступить. «Что за...» вместе куда Егор Васильевич опирался, образовалась вмятина. Он неверяще ткнул в нее пальцем, и палец провалился, прорвав металл, что бумагу. «Твоюж!» Севрюгин вытащил палец и отступил, глядя, как вокруг дыры стремительно расползаются тонкие нити ржавчины. Машина заскрежетала, застонала. «Ленька!» – рев Севрюгина сотряс и гараж, и весь дом. «Ленька!» – он схватился за сердце, глядя, как медленно прогибается под собственной тяжестью крыша. Оползают дверцы и... «Ленька!» В это время в совсем другом гараже Глыба пытался завести мотоцикл, который вполне искренне счел своим. В конце концов, он его первым заветил, и в целом желающих возразить не было. Только старый волк, которого Глыба несколько побаивался, пусть даже превосходил волка и в силе физической, и в магической, глянув на приобретение, покачал головой. играетесь сказал он. «Чего?» — Глыба мотоцикл выкатил. «Шеф разрешил!» Волк еще сильнее скривился. Шефа он недолюбливал. Впрочем, была эта нелюбовь взаимная. И Глыба втайне надеялся, что однажды шеф избавится от Волка, а вместо него поставит Глыбу, как самого сильного. «Того! Дела тишину любят, а вы ищете приключений себе на жопу!» Волк подошел к мотоциклу. «А ну как это чей-то сынок?» «Да ладно!» Глыба опустился в седло. Был бы, сказал бы, небось. Родовитые, как прижмешь, сразу верещать начинают. А этот только глазенками хлопал. Лошок. И гербов, глянь, нету нигде. А у этих, небось, даже труселя с гербами. Волк покачал головой. А если жаловаться пойдет? Тихо спросил он. Кому? Волк отвечать не стал. Тихо вышел, прикрыв за собой дверь. И задумался. В последние дни было на редкость неспокойное. И главное, что сам он, сколь не пытался, не мог понять, откуда взялась эта беспричинная тревока, Однако чутью своему Волк привык доверять. Да и партнеры. Начиналось все хорошо. И сколько уж лет все шло, как надо по плану. Дело приносило доход, и немалый. Казалось бы, работай по накатанной, и сиди тихо. Но нет же ж, уверились в собственной непогрешимости. Волк потер переносицу а потом поймал себя, что точно так же зудила она лет пять тому, когда поймала красное пятно лазерного прицела. Взглянул на часы, по времени шакал должен был бы отзвониться, но нет, молчал, и главного сигнала тревоги тоже не было. И плохо, очень плохо. А ведь говорил, что не надо трогать, вот не надо, шеф же уперся, идиот. Волк повертел трубку, купленную исключительно для связи с группой и, порадовавшись старой привычке носить перчатки, положил ее на полочку. Вышел, прикрыл дверь. Денег он скопил прилично, а стало быть, может позволить себе небольшой отдых где-нибудь за границей, в краях теплых, а главное, не слишком интересующихся прошлым богатых иностранцев. Определенно. В гараже Глыба попробовал завести мотор. Раз, другой, на третий поставил блямбу универсального взломщика, Но артефакт мигнул и погас. «Вот засранец!» — сказал глыба обиженно Он ощущал себя коварно обманутым. Впрочем, ненадолго. «Ничего, приедет наш умник. Тогда и поглядим, кто кого».